Глава четвертая. Чашка ароматного чая. Солнце пробивалось сквозь распухшие тучи, беззвучно заливая светом большой отряд всадников и вооруженных солдат, шагавших по главному ряду в сторону Хейхолта. Яркие цвета знамен приглушали неровные тени, цокот копыт терялся в грязи разъезженной дороги, и казалось, будто храбрая армия бесшумно двигается по дну океана. Многие солдаты шли, опустев глаза, Другие выглядывали из теней шлемов, словно боялись, что их кто-то узнает. Впрочем, не у всех вид был удручающим. Граф Фенболд, которому в ближайшее время предстояло стать герцогом, скакал во главе отряда под черно-зеленым, украшенным драконом, знаменем элиса а также своим собственным серебряным соколом. Длинные черные волосы Фенболда, которая удерживала только алая лента, повязанная на лбу, спадали на спину. Он улыбался, размахивая в воздухе кулаком латной перчатки, и его приветствовали несколько сотен зевак, выстроившихся вдоль дороги. Сразу за ним ехал граф Гутвульф, рука Верховного Короля из Утониата, который изо всех сил старался не хмуриться. Он также обладал титулом граф и предположительно расположением короля, но не сомневался, что осада на Глимунда все изменила. Гутфольф всегда знал, что наступит день, когда его старый товарищ Элиас станет королем, а он непременно будет рядом. И вот теперь Элиас король, но все остальное складывалось совсем не так, как он представлял. Только тупой юнец Фенкболт либо слишком глуп, чтобы это заметить, либо чересчур амбициозен, и ему все равно. Перед началом осады Гутфольф коротко подстриг сидеющие волосы, и сейчас шлем свободно болтался на голове. И хотя он по-прежнему оставался сильным и здоровым мужчиной в самом расцвете лет, иногда ему казалось, будто он усыхает внутри доспехов, становясь все меньше и меньше. «Неужели я единственный, кому с каждым днем все больше становится не по себе?» спрашивал он себя. «Может быть, я стал слишком мягким и похожим на женщину после стольких мирных лет? Но это не может быть правдой». Да, во время осады две недели назад сердце отчаянно колотилось у него в груди. Но причиной был восторг сражения, а не страх. Он смеялся, когда его атаковали враги. Мастерским ударом длинного меча сломал спину одному из них и принимал ответные выпады, уверенно сидя в седле и управляя своим скакуном так же, как и двадцать лет назад. Даже лучше». Нет, он вовсе не стал мягкотелом, во всяком случае, не в этом смысле. Гутфульф также знал, что не его единственного преследует растущее беспокойство. Хотя вдоль дороги собралась приветствовавшая их толпа, большинство были городскими бандитами и пьяницами. На самом деле, слишком много окон, выходивших на главный ряд Эрчестера, закрывали ставни. А из темных щелей других выглядывали горожане, которые не пожелали выйти из домов, чтобы отдать должное королю. Гутфульф повернул голову в поисках Элиаса. Ему стало не по себе, когда он обнаружил, что на него пристально смотрят возбужденные зеленые глаза короля и почти против собственной воли кивнул. Элиас сдержанно кивнул в ответ и с мрачным видом окинул взглядом жителей Эрчестера, вышедших его приветствовать. Элиас, которого мучила какая-то непонятная, но не слишком серьезная болезнь, покинул затянутый тентом фургон и пересел на черного скакуна всего в фарлонге или около того от городских ворот. И тем не менее он прекрасно держался в седле, скрывая от посторонних глаз недомогание. Король заметно похудел в последнее время, и теперь твердая линия его челюсти стала особенно заметна. Если не считать невероятной бледности, не особенно заметной в пятнистом свете близившегося вечера, как иногда случалось, и отстраненного сияния глаз, Элиас выглядел стройным и сильным, как и полагается королю, с победой возвращавшемуся после успешной осады. Гутфольф вбросил мимолетный взгляд на серый меч с двойной гардой, висевший в ножнах у короля на боку. Проклятая штука! Как же он хотел, чтобы Элиас швырнул мерзкий клинок в глубокий колодец. Готфольф совершенно точно знал, что с ним что-то не так. Кое-кто в толпе также почувствовал неприятные эманации меча, но только Готфольф, который достаточно часто оказывался рядом со скорбью, мог распознать истинный источники их беспокойства. Впрочем, не только меч вызывал у жителей Эрчестера тревогу. Так же, как король, бодро ехавший верхом на лошади вечером, превращался в больную развалину в своем фургоне днем, успешную осаду на Глимунда нельзя было считать славной победой над его братом-узурпатором. Готфольф знал, что даже находившиеся далеко от поля сражений горожане Эрчестера и Хейхолта пришли сюда, чтобы услышать про странную жуткую судьбу замка и людей Джошуа. Но даже если и нет... Лица, на которых читалось легкое отвращение и склоненные головы солдат вместо победоносного ликования армии, без слов говорили о том, что всё совсем не так, как должно быть. Это было больше, чем стыд и больше обычного уныния для него так же, как и для солдат. Они испытали страх и не могли его скрыть. Неужели король сошел с ума? Неужели навлек на их головы настоящее зло? «Граф знал, что Бог не боится сражения или пролитой в небольших количествах крови. Такими чернилами написаны его намерения», — так сказал один философ. «Но да проклянет их у Сирис, это совсем другое дело, разве нет?» Он снова искоса посмотрел на короля и почувствовал, как внутри у него все сжимается. Элиас внимательно слушал своего советника, одетого в красное прайрата. Безволосая голова священника болталась возле уха короля, точно покрытое кожей яйцо. Гутфульф раздумывал о том, не следует ли убить прайрета, но решил, что так будет только хуже, все равно, что прикончить хозяина гончих, которые ждут команды возле горла жертвы. Возможно, прайрет остался единственным, кто в состоянии контролировать короля. Если только... Как часто думал граф Утаниата, сам священник, который всюду сует свой нос, не ведет элеса к погибели. Кто же может это знать, будь они все прокляты? Кто знает? Возможно, в ответ на какие-то слова прайрота Элиас обнажил зубы в улыбке и посмотрел на небольшую толпу зевак. Готфольф увидел, что у короля лицо совсем несчастливого человека. «Я очень зол» и мое терпение подходит к концу от такой неблагодарности. Король усился на трон из костей дракона, который прежде занимал его отец Джон. «Ваш монарх возвращается с войны, одержат грандиозную победу, а его встречает только горстка отбросов». Элиас поджал губы и принялся буравить взглядом отца Хелфсена, тщедушного священника, который также являлся канцлером огромного Хейхолта. Хелфсен? опустился на колени у ног короля, выставив вперед лысую макушку, словно жалкий и не слишком надежный щит. «Почему меня не встречали мои подданные?» «Но это не так, милорд», — дрожащим голосом возразил канцлер. «Разве я не встречал вас у ворот не рулак со всем вашим двором, остававшимся в замке? Мы счастливы, что ваше величество вернулись домой в добром здравии и восхищены вашей победой на севере». «Мне не показалось, что мои жалкие подданные из Эрчестера счастливы или испытывают восхищение». Элиас потянулся к чаше, и прайр, от которой всегда был начеку протянул ему ее, стараясь не пролить темную жидкость. Король сделал большой глоток и поморщился от горечи. «Гудфульф, ты считаешь, королевские подданные продемонстрировали мне надлежащую преданность?» Граф сделал глубокий вдох и только потом медленно заговорил. Возможно, они... до них дошли слухи. — Слухи? Какие? Разве мы не разрушили крепость моего брата-предателя в Наглемонде? — Разумеется, мой король. Гудфольф почувствовал, что ступил на тонкий лед. Элиас не сводил с него зеленых, точно морские волны глаз, в которых застыло бессмысленное любопытство, как у совы. — Разумеется, — повторил граф. но наши союзники Они таковы, что вызывают множество разговоров. Элиас нахмурился, словно его по-настоящему озадачили слова гудфульфа и повернулся к прайрату. «Мы обрели могущественных друзей, разве не так, прайрат?» Священник ласково ему кивнул. «Очень могущественных, ваше величество!» «И они выполнили нашу волю, верно? Они ведь сделали то, что мы хотели». «Они точно исполнили вашу волю, король Элиас». Фрайор отбросил мимолетный взгляд на Гутвульфа. «Хорошо!» Элли с довольным видом повернулся и снова посмотрел на Хелфсена. Король отправился на войну, разбил своих врагов и вернулся, заключив союз с королевством более древним, чем давно исчезнувшая империя бана Его голос опасно задрожал. «Так почему же мои подданные поджали хвосты, как собаки, которых отходили дубиной?» «Они неотесанные крестьяне, сир», — сказал Хелфсин, на носу у которого повисла капля пота. «Я уверен, что кто-то здесь решил устроить проблему во время моего отсутствия», — заявил Элис, старательно и пугающе выговаривая слова. «Я хочу знать, кто распространяет про нас сказки. Ты меня слышал, Хелфсин?» «Я должен выяснить, кто думает, будто он лучше Верховного Короля понимает, что хорошо для Светлого Арда. Иди и возвращайся с ответом на мои вопросы». Он сердито потянул себя за щеку. «Думаю, кое-кому из проклятых, прячущихся в своих домах аристократов, пора познакомиться с виселицей. Им необходимо напомнить, кто правит этими землями». Капля пота, наконец, упала с носа Хелфсена на плитку пола. Канцлер принялся энергично кивать, и еще несколько капель присоединилась к первой. Их оказалось на удивление много в такой прохладный день. «Конечно, милорд, так хорошо, просто замечательно, что вы к нам вернулись». Хилфсин слегка приподнялся, словно поклонился, потом повернулся и быстро вышел из тронного зала. Грохот закрывшейся огромной двери эхом прокатился среди потолочных балок и плотно висевших знамен. Элиас снова откинулся на широкую клетку из пожелтевших костей и принялся тереть глаза тыльной стороной ладони сильных рук. «Готфольф, подойди», — приглушенным голосом приказал Элиас. Граф Утониата шагнул вперед, едва справляясь со странным и почти непреодолимым желанием бежать отсюда как можно дальше. Прайрат, чье гладкое, точно мрамор, лицо, которое ничего не выражало, навис над локтем короля. В тот момент, когда Гутвольф подошел к трону из костей дракона, Элиас уронил руки на колени. Из-за темных кругов под глазами казалось, будто они погрузились в глубину черепа. На короткое мгновение у графа возникло ощущение, будто король смотрит на него из какой-то черной дыры, ловушки, в которую он угодил. «Ты должен защитить меня от предательства, Гутвольф!» В напряженном голосе Элиаса прозвучали сильные нотки, И на графу показалось, что перед ним его прежний товарищ, воин, с которым он побывал ни в одном сражении и ни в одной таверне, такой, каким он его помнил, и потому слова короля причинили ему особую боль. — Фенболт, граф Фальшера, и Готвик, барон Селадшира. — Да и все остальные. Они идиоты, — заявил Элис. — Хелфсин, трусливый заяц. — Ты единственный в целом мире, кому я могу доверять. — Естественно, кроме Прайрата. — И единственный, кто целиком и полностью мне верен. Король снова откинулся на спинку кресла и, сжав зубы, закрыл глаза руками, словно испытывал страшную боль. Граф посмотрел на Прайрата, но красный священник только покачал головой и отвернулся, чтобы снова наполнить чашу элеса Когда Готфольф открыл дверь зала и вышел в залитый светом коридор, он почувствовал, будто на сердце ему лег тяжелый камень и начал медленно обдумывать то, что казалось ему невозможным. Мериамель отшатнулась, выдернула руку из цепких пальцев графа Стриви, неожиданно сделала шаг назад и упала на стул, который ей подставил мужчина в маске, изображавший череп. Мгновение она просто сидела, чувствуя, что оказалась в ловушке. «Как вы узнали, что это я?» — наконец спросила она. «Что я приеду сюда?» Граф хохотнул и костлявым пальцем постучал по маске лесы которую снял. «Сильные полагаются на сильных», — заявил он. «А недостаточно сильным следует быть быстрыми и умными. Вы не ответили на мой вопрос». «Да?» стриво приподнял бровь и повернулся к своему помощнику в маске с черепом. — Можешь идти, Ленти. Подожди со своими людьми снаружи. — Там дождь, — печально проговорил Ленти, качая головой с белым, как кость, лицом и глазами, подобными черным дыром. — Тогда подожди наверху, болван, — брезгливо заявил граф. — Когда ты мне понадобишься, я позвоню в колокольчик. Ленти изобразил поклон, бросил взгляд на Мериамель и вышел. «Да уж», — Стривя вздохнул, — «иногда он ведет себя как ребенок, однако делает то, что ему говорят. А это гораздо больше, чем я могу сказать про многих из тех, кто мне служит». Граф подтолкнул графин с вином в сторону брата Кадраха, который с подозрительным видом фыркнул, явно не зная, как поступить. «О боги, пей уже!» — рявкнул граф. — Неужели ты думаешь, что я потратил столько усилий, чтобы протащить тебя через весь Ансис Пилиппе, а потом решил отравить в одной из своих резиденций? Если бы я хотел тебя прикончить, ты бы валялся лицом вниз в гавани еще до того, как добрался бы до конца трапа. — Ваши слова нисколько не успокоили меня, — сказала Мириамель, которая начала чувствовать себя немного увереннее. — И я очень сердита. «Если у вас благородное намерение, граф, в таком случае почему нас доставили сюда под угрозой ножей?» «Ленти сказал вам, что у него есть нож?» — спросил Стриви. «Вне всякого сомнения, так он и сказал!» — язвительно ответила Мириамель. «Вы намекаете на то, что ножа у него не было?» Старик рассмеялся. «Благословенная Элизия, мать у Сириса. Конечно, у него есть нож!» — Несколько дюжин, самых разных форм и размеров, некоторые заточены с обеих сторон, другие имеют двойное лезвие. — У Линти ножей больше, чем у вас зубов, — Стрива снова хохотнул. — Просто я постоянно говорю ему, чтобы он их не показывал всем подряд. В городе его называют Линти-Авестетта. Стрива на мгновение перестал смеяться и слегка засопел. Мириамель повернулась к кадраху, рассчитывая на объяснение. Но монах был поглощен кубком с вином графа, видимо, решив, что оно не опасно для его жизни. «А что это означает?» — наконец спросила она. «На пердруинском языке это значит «у меня есть нож». Стрива с любовью в глазах покачал головой. «И он умеет пользоваться своими игрушками, можете не сомневаться». «Как же все-таки вы про нас узнали?» — спросил Кадрах, вытирая губы тыльной стороной ладони. «И что вы собираетесь с нами сделать?» — добавила Мириамель. «Что касается первого вопроса», — начал Стриве. «Как я уже говорил, у слабых свои способы существования. Мой пердруин не из тех стран, чья сила заставляет других дрожать от страха. Поэтому у нас очень хорошие шпионы. Каждый порт Светлого Арда является открытым рынком сведений» а самые лучшие брокеры принадлежат мне. Я знал, что вы покинули Наглимунд еще прежде, чем вы добрались до реки Гринвейт. С тех пор мои люди отслеживали ваш путь. Он взял красный фрукт из миски, стоявший на столе, и дрожащими пальцами принялся его чистить. Что до второго вопроса, продолжил он. Должен заметить, что он очень хороший. Граф изо всех сил сражался с жесткой шкуркой, И Мириамиль, неожиданно пожалев старика, протянула руку и мягко забрала у него фрукт. «Давайте я вам помогу», — сказала она. «Спасибо, дорогая», — удивленно приподняв бровь, — проговорил стривы «Вы очень добры. Итак, к вопросу, что я намерен с вами делать. Должен признаться, когда я впервые получил сообщение о вашем временном отсутствии в замке, Я подумал, что очень многие с удовольствием заплатят за известие о вашем местонахождении. Затем, позже, когда я узнал, что вы намерены в Ансис-Пилиппе сесть на другой корабль, я сообразил, что те, кого заинтересуют новости о вас, с радостью отдадут даже больше за саму принцессу. Например, ваш отец или дядя. Охваченная яростью Мириамель бросила недочищенный фрукт в миску. «Вы хотите продать меня моим врагам?» «Ну-ну, дорогуша», — успокоительно проговорил граф. «Кто такое сказал? И кого вы называете врагами? Своего отца-короля или любящего дядю Джошуа? Ведь речь вовсе не идет о том, что мы намерены отдать вас работорговцам из Наскаду за несколько медиков. Кроме того, этот вариант в любом случае больше невозможен», — поспешно добавил он. «В каком смысле?» «В том смысле, что я не собираюсь вас никому продавать», — ответил Стриви. «Прошу, не волнуйтесь по этому поводу». Мириамель снова взяла фрукт, и теперь уже у нее дрожали руки. «Что с нами будет?» «Возможно, граф запрет нас в своем глубоком и темном винном погребе, чтобы защитить», — сказал Кадрах, с любовью поглядывая на полупустой графин. Он был совершенно и великолепно пьян. «Какая ужасная судьба!» Мириамель с отвращением от него отвернулась. итак спросила она Стриви. Старик взял скользкий фрукт из ее рук и осторожно надкусил. «Скажите-ка мне вот что. Вы намереваетесь попасть в Набан?» — спросил он. Мириамель медлила с ответом, не зная, как поступить. «Да», — сказала она наконец, — «я хочу попасть в Набан». «Зачем? А с какой стати я должна вам говорить? Вы не причинили нам вреда, но пока еще и не доказали, что вы наш друг». Стривя посмотрел на нее, и на его губах медленно появилась улыбка, хотя покрасневшие глаза оставались жесткими. «О, мне нравятся молодые женщины, которые знают то, что знают», — заявил он. Светлый арт переполняют сентиментальность и неточное понимание самых разных вещей. Разумеется, это никакой не грех, но глупая чувствительность временами заставляет ангелов стонать от отчаяния. Однако вымери Мериамель, даже когда были ребенком, производили впечатление человека, которого ждет славное будущее. Он забрал у кадрахографин и наполнил свой кубок. Монах смешно проследил за ним взглядом точно собака, у которой отобрали кость. «Я сказал, что никто не станет вас продавать», — продолжал граф Стриви. «На самом деле, не совсем так». «Нет-нет, не нужно хмуриться, госпожа. Послушайте сначала, что я хочу вам сказать. У меня есть друг. Думаю, вы бы так его назвали. Хотя мы с ним не слишком близки. Он религиозный человек» но также вращается и в других кругах. Лучший друг, о котором я только мог мечтать, поскольку он обладает огромными знаниями и серьезным влиянием. Есть только одна проблема. Он человек незыблемых моральных устоев. Однако он множество раз помогал мне и пердруину, и, прямо говоря, я должен ему далеко не одну услугу. На самом деле, не только я знал о том, что вы покинули Наглимунд, Моему набожному другу также стало об этом известно из его собственных источников. И ему тоже?» Мериамель повернулась к кадраху и сердито спросила. «Ты отправил гонца сообщить новость?» «Ни одно словечко не слетело с моих губ, миледи!» не слишком внятно ответил монах. «Интересно, ей только так кажется, или кадрах не настолько пьян, насколько делает вид?» «Прошу вас, принцесса!» Стриви поднял дрожащую руку. «Как я уже говорил, мой друг очень влиятельный человек. Его шпионская сеть, хотя и меньше моей, такова, что даже у меня вызывает удивление. Итак, вот что я хочу сказать. Когда мой друг прислал мне весточку, у каждого из нас есть обученные птицы, которые доставляют письма. Он рассказал мне о вас. Впрочем, я уже и сам все знал». Однако мои планы на ваш счет были ему неизвестны. Те самые, что я сообщил вам чуть раньше. Вы имеете в виду меня продать. Стриви смущенно закашлялся, и на мгновение кашель стал настоящим. Отдышавшись, он заговорил снова. А поскольку, как я уже сказал, я большой должник моего друга, когда он попросил меня помешать вам добраться до Наббана, у меня не было выбора. «О чем он вас попросил?» Мериамель ушам своим не верила. «Неужели в ее дела постоянно будут вмешиваться другие люди?» «Он не хочет, чтобы вы попали в Набам. Сейчас неподходящее время». «Неподходящее время?» «Кто он такой? И какое право?» «Он хороший человек. Один из немногих, которым можно применить это слово. Сам я не слишком таких люблю. Он сообщил мне... Что сейчас правильно означает спасение вашей жизни? Или, по меньшей мере, свободы?» Принцесса почувствовала, что волосы прилипли к ее лбу. В комнате было тепло и влажно, а раздражавший ее непонятный старик снова улыбнулся, счастливый как ребенок, научившийся новому фокусу. «Вы намерены держать меня здесь», — медленно проговорила она. «Вы собираетесь посадить меня в заключение...» «Итак, сохранить мою свободу?» Граф Стриви потянулся куда-то в бок и дернул за темную веревку, почти невидимую на фоне потрепанного гобелена. Где-то во дворце наверху едва слышно прозвучал колокольчик. «Боюсь, вы правы, моя дорогая», — сказал он. «Я должен держать вас у себя до тех пор, пока мой друг не отдаст мне другой приказ. Долг есть долг, а услуги должны быть возвращены». У двери снаружи послышался топот сапог. «Это все ради вашего блага, принцесса. Хотя, возможно, сейчас вы не понимаете. А вот об этом судить мне», — сердито заявила Мериамель. «Как вы могли. Разве вы не знаете, что приближается война?» Я намеревалась сообщить герцогу Леобардису важное известие. Она должна была добраться до герцога и убедить его встать на сторону Джошуа иначе ее отец уничтожит Наглимунд, и его безумию не будет конца». Граф фыркнул. «О, дитя мое, лошади путешествуют гораздо, намного медленнее птиц, даже тех, что несут дурные вести. Видите ли, Леобарди со своей армией отправился на север почти месяц назад. Если бы вы не старались быстро и незаметно пройти через города Эрнистира, и поговорили с несколькими людьми, вы бы об этом знали. Когда потрясенная Мериамель без сил откинулась на спинку стула, граф громко постучал костяшками пальцев по столу. Дверь распахнулась, в комнату вошли Ленти и двое его подручных, так и оставшихся в прежних костюмах. Впрочем, Ленти избавился от маски смерти, и его мрачные глаза смотрели с лица более розового, но не намного более живого, чем то, которое он снял. «Позаботься об их удобствах», — сказал Стриви. «Затем запри за собой дверь и возвращайся сюда. Поможешь мне с носилками». Когда кадраха, у которого безвольно болталась голова, подняли со стула, Мириамиль возмущенно повернулась к графу. «Как вы можете!» — задыхаясь, крикнула она. «Я всегда вспоминала вас с любовью. Вас и ваш предательский сад!» «О, сад!» — повторил за ней Стриви. — Да вы ведь хотели бы еще раз там побывать, верно? — Не сердитесь, принцесса. Мы с вами еще поговорим. Я должен многое вам сказать. Я счастлив видеть вас снова. Подумать только, робкая, бледная Элиса родила такое яростное дитя. Когда Ленти и его подручные вывели их под дождь, Мириамель бросила последний взгляд на стриве, который качал седой головой. Их привели в высокий дом, заполненный пыльными гобеленами и скрипучими стульями. Замок Стреви, примастившийся на уступе ста Мирор, был пустым, если не считать горстки молчаливых слуг и несколько нервного вида посыльных, которые, подобно горностаям, пробирались туда и обратно в дыру в ограде. Мирямель получила собственную комнату, наверное, когда-то очень-очень давно она была уютной. Но сейчас на выцветших гобеленах едва проступали смутные призраки людей и мест, а соломенный матрас оказался таким сухим и хрупким, что она всю ночь слышала его шепот. Каждое утро ей помогала одеваться женщина с грубыми чертами лица, которая мимолютно улыбалась и почти не разговаривала. Кабраха держали в каком-то другом месте, и ей целыми днями было не с кем поговорить и нечем заняться. Разве что читать книгу Эйдена с такими выцветшими иллюстрациями, что от животных остались лишь очертания, словно их вырезали из хрусталя. С того самого мгновения, как ее привели в дом Стриви, Мирямиль строила планы побега. Но, несмотря на то, что казалось, будто пыльный замок давно не используется, сбежать из разваливавшейся резиденции графа Стриви было труднее, чем из самой глубокой и мрачной темницы Хейхолта. Дверь, ведущая в коридоры крыло в котором держали мириамель всегда оставалась надежно запертой комнаты вдоль коридора также закрыты женщину которая ее одевала и других слуг приводил а потом уводил широкоплечий солдат с суровым лицом из всех возможных путем к спасению являлась открытая дверь в другом конце коридора она вела в окружной высокими стенами сад стриве где мириамель проводила большую часть своих дней. Сад оказался меньше, чем она помнила, но это неудивительно, ведь она была совсем маленькой, когда видела его в прошлый раз. И еще он будто постарел, словно цветы и другие растения немного устали. Клумбы с красными и желтыми розами шли вдоль всего периметра сада, на их постепенно забивали ползучие растения с красивыми, кроваво-красными цветами в форме колокольчиков, чей приторный аромат смешивался с мириадами других сладких, печальных запахов. Аквилегия покрывала стены и опутала дверные проемы, и ее остроконечные цветы, словно звезды, сиявшие мягким светом, раскрашивали ночь. Тут и там, среди веток деревьев и цветущего кустарника, мелькали еще более невероятные краски. Хвосты птиц с южных островов, с глазами цвета оникса и пронзительными голосами. Сверху сад был открыт небу, и в свой первый день Мириамель попыталась забраться на стену, но быстро поняла, что на гладком камне ни за что ухватиться, а хрупкие ползучие растения не выдержат ее вес. Как будто в напоминании близости свободы, крошечные птички с гор частенько по спирали спускались вниз сквозь небесное окошко и перепрыгивали с ветки на ветку, пока что-нибудь не пугало их, и тогда они снова взмывали в воздух. Иногда с далекого моря прилетали чайки, старательно чистили перья и расхаживали перед более яркими обитателями сада, не спуская вороватых глаз с крошек еды Мириамель. Но, несмотря на то, что небо, по которому бежали облака, было совсем близко, островные птицы с яркими перьями оставались в тенях на деревьях, сердито возмущаясь пронзительными голосами. Иногда по вечерам Стриви присоединялся к Мериамель в саду, его приносил мрачный ленте и усаживал в кресло с высокой спинкой, укутав бесполезные ноги графа узорчатым покрывалом. Мириамель, чувствовавшая себя несчастной у него в плену, специально почти не реагировала, когда он пытался развлечь ее забавными историями, матросскими сплетнями или слухами из порта. Но, с другой стороны, она ловила себя на том, что не испытывает ненависти к старику. Когда Мириамель поняла, что ей не удастся сбежать, а проходящие дни притупили горечь положения, она неожиданно обнаружила, что получает удовольствие, сидя в саду, когда день постепенно переходит в вечер. В конце каждого дня, когда небо у нее над головой из голубого постепенно обретало цвет олова, а потом становилось черным и в канделябрах загорались свечи, Мириамиль чинила порванную во время путешествия на юг одежду, а когда ночные птицы принимались осторожно выводить свои первые трели, Пила чай из душицы и делала вид, что не слушает истории старого графа. Когда солнце садилось, Мериамель надевала свой плащ для верховой езды. Ювин выдался необычно прохладным, и даже в закрытом со всех сторон саду ночи были студенными. Когда Мериамель провела в замке Стриве около недели, он пришел и принес печальную весть о том, что ее дядя, Леобардис, Погиб в сражении у Стенна-Глемунда. Старший сын герцога, Бенигарис, кузен, которого она никогда особо не любила, вернулся, чтобы править на Банном, сидя на троне в сен селан как прекрасно понимала Мириамель, с помощью своей матери Мессаланты, еще одной родственницы, не входившей в число ее фаворитов. новости ее сильно огорчила. Леобардис был добрым человеком. Кроме того, его смерть означала, что Наббан покинул поле сражения, оставив Джушуа без союзников. Через три дня, вечером, в первый день Тьягариса, Стриви молил ей чашку чая собственной дрожащей рукой и сообщил, что Наглимунд пал. Ходили слухи, что там была настоящая бойня, и почти никому не удалось спастись. Он обнимал ее своими высохшими, точно ветки руками, пока она плакала. Свет постепенно гас, и заплаты неба, проступавшие сквозь темную вышивку из листьев, обрели нездоровый цвет синяков. Диарнот споткнулся о корень, который не увидел в темноте, и сен с Изорном упали на землю рядом с ним. Падая, Изорн выпустил руку орфиста, и тот немного прокатился вперед и со стоном остановился. Повязка у него на икре сделанная из тонких полосок ткани, оторванных от нижней юбки одной из дам, окрасилась свежей кровью. «Бедняжка!» — проговорила Варшева, которая, прихрамывая, подошла к нему. Она присела на корточки, расправив юбку порванного в нескольких местах платья, и взяла Санфугола за руку. Но наполненный болью взгляд орфиста был обращен на ветки у него над головой. «Милорд, нам нужно остановиться», — сказал Диарнут. «Становится слишком темно, и уже ничего не видно под ногами». Джошуа медленно к нему повернулся, волосы принца растрепались, на лице застыла тревога. «Мы должны идти дальше, пока совсем не стемнеет Дернат. Для нас драгаться на каждое мгновение света». Дернат сглотнул, он испытывал почти физическую боль, когда ему приходилось возражать своему господину. «Мы должны найти надежное место для ночляга, мой принц». После полного наступления темноты это будет сделать намного труднее. Кроме того, раненым будет угрожать еще более серьезная опасность, если мы продолжим путь. Джошуа отсутствующим взглядом посмотрел вниз на санфугола фугола Диарнуту совсем не нравились перемены, которые он видел в своем принце. Джошуа всегда был спокойным, и многие считали его странным. Однако он всегда оставался решительным лидером даже в последние жуткие недели перед падением на Глимунда. Сейчас же, казалось, будто он совсем не хочет ничего делать, как в мелочах, так и в крупных вопросах. «Ладно», — сказал Джушуа наконец, — «мы остановимся, если ты считаешь, что нам следует так поступить, дернут «Прошу меня простить, но не могли бы мы пройти немного по этому ущелью?» — спросил отец Стрэнгьярд. «Это всего несколько лишних шагов, а мне кажется, что разбить лагерь на дне будет безопаснее, правда ведь?» Он выжидательно посмотрел на Джошуа, но принц только крякнул в ответ. Тогда архивариус повернулся к Диарноту. «А ты как думаешь?» Диарнот окинул взглядом потрепанный отряд и увидел белые испуганные глаза на грязных лицах. «Это хорошая идея, мы так и сделаем», — сказал он. Они разожгли крошечный костер в наспех вырытой яме и окружили его камнями, скорее для тепла, чем чего-то другого. Они бы с радостью развели огонь побольше, чтобы согреться. С наступлением ночи воздух в лесу становился пронзительно холодным, но не могли рисковать. Да и в любом случае еды у них не было. Они слишком спешили, чтобы отвлекаться на охоту. Отец Стрэнгьярд и горцогиня Гутрун вместе промыли рану Санфугола и наложили свежую повязку. Стрела с черно-белым оперением, сбившая Орфиста с ног, похоже задела кость, и, несмотря на осторожные усилия ее извлечь, часть наконечника осталась в теле. Когда санфугол мог говорить, он жаловался, что почти не чувствует ног. Сейчас он забылся беспокойным поверхностным сном. Варшева стояла рядом и печально на него смотрела. Она демонстративно избегала Джошуа, Но его это не слишком волновало. Диарнот безмолвно проклинал свой тонкий плащ. «Если бы я только знал, что нам придется идти по открытому лесу!» — жаловался он самому себе. «Я бы надел свой плащ для верховой езды с меховым капюшоном!» Он мрачно улыбнулся своим мыслям и неожиданно громко рассмеялся, издав короткий, похожий на лайс-мешок, который привлек внимание Эйнскалдира. «Ты чего веселишься?» Нахмурившись, спросил ример который правил свой ручной топор о маленький точильный камень. Он поднял его, проверил лезвие мозолистым пальцем и снова положил на камень. «Да так, ничего особенного. Просто я подумал о том, какими мы были глупцами, как плохо подготовились к осаде, пустая трата времени переживать из-за того, что уже случилось» проворчал Эйнс не отводя взгляда от топора, который он поднес к красному пламени. «Сражайся и живи! Сражайся и умри! Бог заберет всех нас!» «Я не о том!» Диарнуд замолчал и задумался. Мимолютная мысль превратилась в нечто большее, и неожиданно он испугался, что потеряет ее. «Нас приперли к стенке и разбили», — медленно проговорил он. «Изгнали, вынудив бежать». «С тех пор, как мы покинули Наглимунд, прошло три дня, и все это время за нами гонятся преследователи, и мы не провели ни одного мгновения без страха». «А чего нам бояться?» — ворчливо спросил Эйнскалдир, дергая свою темную бороду. «Если они нас поймают, то убьют. Есть вещи похуже, чем смерть». «Вот именно», — сказал Диарнот, сердце которого отчаянно колотилось в груди. «И я о том же». Он наклонился, сообразив, что говорит слишком громко, почти кричит. Эйнскалдир перестал точить топор и уставился на него. «Вот это меня и удивляет! Почему они нас не убили?» Эйнскалдир взглянул на него и мрачно проговорил. «Они пытались». «Нет». Надярнота неожиданно снизошла уверенность. «Копатели, букены, как их называет твой народ. Вот они действительно пытались. А Норны нет». — Ты спятил, Эркинландер! — с отвращением заявил Эйнс Калдир. Диарнот не стал ему отвечать, а пополз вокруг костра в сторону джушу Мой принц, мне нужно с вами поговорить. Джошуа не ответил. Он снова погрузился в настроение, которое, видимо, унесло его далеко от этого места. Он сидел и смотрел на тайгера. Старый шут спал, прислонившись спиной к стволу дерева, лысая голова опустилась на грудь. Диарнот не видел ничего интересного в том, как спал старик, поэтому встал между принцем и объектом его наблюдений. Лицо Джошуа было почти неразличимо, но света крошечного костра хватило, чтобы Диарнот увидел, что принц приподнял бровь в легком удивлении. — Что такое, дернот Мой принц, вы нужны вашим людям. Почему вы стали таким странным? — Моих людей осталось совсем мало. — Разве не «Но они по-прежнему ваши люди. И сейчас, когда опасность так велика, они особенно в вас нуждаются». Диарнот услышал, как Джошуа вздохнул, словно от удивления, или собрался ответить что-то резкое, но когда он заговорил, его голос прозвучал ровно и спокойно. «Для нас наступили тяжелые времена, Диарнот, и все люди переживают их по-разному. Ты об этом хотел со мной поговорить?» «Не только, милорд». Диарнот подобрался к нему поближе и сел на расстоянии вытянутой руки от принца. «Чего хотят норны, Джошуа?» Джошуа печально рассмеялся. «Мне казалось, это очевидно. Они хотят нас прикончить. В таком случае, почему они этого еще не сделали?» На мгновение между ними повисла тишина. «Что ты имеешь в виду?» «Ровно то, что сказал. Почему они нас не убили? У них было много возможностей». «Мы бежим от них вот уже...» Диарнот, отбросив церемонии, схватил принца за руку и мимолетно подумал, как тот исхудал. «Милорд, неужели вы думаете, что норны, миньоны короля Бурь, уничтожившие на Наглимунд, не смогли бы поймать дюжину голодных раненых мужчин и женщин?» Он почувствовал, что рука Джошуа напряглась. «А это означает... я не знаю что...» Диарнот выпустил руку принца, поднял с земли веточку и принялся пальцами сдирать с нее кору. «Но я не могу поверить, что они не расправились бы с нами, если бы хотели!» «Усилис на дереве!» — выдохнул Джошуа. «Я стыжусь того, что тебе пришлось взять на себя ответственность, которая на самом деле принадлежит мне, Диарнот. Ты прав. В этом нет смысла. Возможно, есть что-то важнее нашей смерти?» задумчиво проговорил Диарнот. «Если бы они хотели нас убить, почему они нас не окружили? Если ходячий мертвец сумел незаметно к нам подобраться, разве это не по силам норнам?» Джошуа на миг задумался. «Возможно, они боятся нас». И снова принц замолчал. «Созови всех», — сказал он наконец. «Это слишком важно, чтобы оставаться только между тобой и мной». Когда все собрались возле маленького костра, Диарнот окинул их взглядом и покачал головой. Джошуа, он сам, Эйнскалдир, Изорн, Тайгер, еще не проснувшийся окончательно, и герцогиня Гутрун. Стрэнгьярд искал место, чтобы сесть. Варшива присматривала за Санфуголом. Вот и весь их отряд. Их осталось всего девять человек. Два дня назад они похоронили Хелмфеста и юную горничную. Гамволд, немолодой стражник с седыми усами, умер, свалившись в пропасть во время атаки, в которой был ранен Санфугол. Они не смогли достать тело Гамволда, не говоря уже о том, чтобы похоронить, и неохотно оставили его на уступе открытой гряды, отдав на растерзание ветру и дождю. «Нас осталось всего девять», — подумал он. «Джошуа прав. Это действительно совсем маленькое королевство». Принц закончил объяснение и заговорил Стрэнгьярд, голос которого звучал неуверенно. «Мне совсем не хочется произносить это вслух», — мочил он. «Но... но, возможно, они просто так развлекаются? Ну, как кошка с загнанной в угол крысой». «Какая жуткая идея», — проговорила Гутрун. «Впрочем, они же язычники, так что все возможно». «Они больше, чем просто язычники-герцогини», — сказал Джошуа. «Они бессмертны. Многие из них родились еще во времена, предшествовавшие тем, когда Усирис Эйден прогуливался среди холмов Наббана». «Они тоже умирают», — сказал Эйнскалдир. «Я знаю». «Но они ужасные существа», — содрогнувшись всем своим могучим телом, сказал Изорн. Теперь я знаю, что именно они пришли с севера, когда нас держали в плену в Элбридс-Холле. У них даже тени холодные. Точно ветер Холхейма, страны смерти. Подожди, — перебил его Джошуа, — зорн ты мне кое-что напомнил. Ты как-то говорил, что когда вы были пленниками, некоторых из ваших людей пытали. Да, я никогда этого не забуду. Кто их пытал? Черные римеры Те, что живут в тени с спайка Они были союзниками Скалли и Скальцкрика. Хотя, мне кажется, я уже говорил вам, принц Джошуа, что люди Скалли не получили того, что им обещали. В конце они находились в таком же смертельном ужасе, что и мы. Но вас пытали черные риммеры, а норны... На широком лице изорно на мгновение появилось задумчивое выражение. «Нет», — медленно ответил он. Не думаю, что норны имели к этому отношение. Они были лишь темными тенями, в плащах с капюшонами, входившими и выходившими из Элвридс-Холла. Казалось, они вообще ни на что не обращали внимания. Впрочем, мы нечасто их видели, я был этому рад. И так подвел итог Джошуа складывается впечатление, что норнов пытки не интересуют. Складывается впечатление, что пытки... «Их просто не волнуют», — прорычал Эйнскалдир. «Анаглимунд показал, что они нас не жалуют». «И тем не менее, я думаю, они не станут преследовать нас в лесу Альтхорд ради развлечения». Принц задумчиво нахмурился. «Мне трудно представить, почему они нас боятся, учитывая, в каком плачевном состоянии мы находимся. Чего еще они могут хотеть?» «Посадить нас в клетки!» — проворчал Тайгер тирая болевшие ноги целый день в лесу дался ему тяжелее остальных если не считать санфугола чтоб заставить плясать помолчи старик прорычал эйн скалдир прекрати ему приказывать возмутился изорн и наградил эйн скалддира суровым взглядом что было довольно трудно почти в кромешной темноте я думаю тагер прав заговорил стрэн гярд как обычно тихим извиняющимся голосом в каком смысле — спросил Джошуа. Архивариус откашлялся. — Мне показалось, что в его словах есть определенный смысл, — начал он. — Конечно, не то, что они хотят, чтобы мы для них плясали, — он попытался улыбнуться, — а про клетки. Возможно, они намерены захватить нас в плен. — Я думаю, Стрэнгьярд попал в самую точку, — взволнованно вскричал Диарнот. — Они не убили нас, потому что хотят заполучить живыми. «Или некоторых из нас», — осторожно проговорил Джошуа. «Возможно, именно по этой причине они использовали труп бедняги-копейщика, чтобы он пробрался к нам, а затем утащил кого-то или даже нескольких человек». «Нет». Возбуждение Диарнота неожиданно растаяло. «В таком случае, почему они не окружили нас, когда у них была возможность? Я уже задавал себе этот вопрос, но у меня так и нет на него ответа». — Если так, — заговорила герцогиня Гутрун, — я их точно не интересую. — Пруку от меня немного, даже мне самой. Они охотятся на принца Джошуа. Она сотворила знак дерева у себя на груди. — Конечно, — сказал Изорн, обняв мать за плечи могучей рукой. Элиас отправил их с приказом захватить Джошуа, и он хочет получить вас живым, милорд. — Может быть, — сказал Джошуа, которому явно стало не по себе. Тогда почему они обстреливают нас из луков? Он показал на лежавшего на земле Сан-Фугола, варшива поила орфиста, придерживая его голову. Ведь они могут нечаянно убить того, кто им нужен. Теперь, когда мы сбежали, ни у кого не нашлось ответа на его вопрос, и, охваченные тревогой, они долго сидели, прислушиваясь к звукам сырой ночи. «Подождите минутку», — заговорил Диарнод. «Мы сами себя запутали». Когда они на нас напали? — Рано утром после той ночи, когда молодой копейщик появился у нашего костра, — ответил Изорн. — Кто-нибудь пострадал? — Нет, — ненадолго задумавшись, — сказал Изорн. — Нам повезло, что мы сумели сбежать. Их стрелы, которых было много, чудом никого не достали. — Одна из них сбила мою шляпу, — сердито проворчал Тайгер. — Мою лучшую шляпу, и теперь она пропала. — Жаль, что не твоя голова, — рявкнул Эйнскалдир. «Но ведь все хорошо знают, что норны прекрасно стреляют из луков», — продолжал Диарнот, не обращая внимания на Риммера и Старого Шута. «А когда они попали в кого-то еще?» «Вчера», — качая головой, ответил Изорн, — «тебе бы следовало это помнить. Гамбволд мертв. санфугол серьезно ранен». Но Гамбволда не застрелили. Все одновременно повернулись и посмотрели на Джошуа. В голосе принца появилась неожиданная сила от которой по спине Диарнота пробежал холодок. «Гамволд упал», — сказал Джушу. «Все убитые члены нашего отряда погибли в сражении с копателями, кроме Гамволда». Диарнот прав. «Норны преследуют нас три дня. Целых три дня. Они множество раз в нас стреляли, но попали только в сам Фугола. Принц встал, и его лицо оказалось в тени. Остальные слышали, как он принялся расхаживать взад-вперед». «Но почему?» «Почему тогда они рискнули и выпустили стрелу?» «Мы делали что-то такое, что их испугало?» «Делаем нечто...» — он замолчал. «Или идем?» «Вы о чем, принц Джошуа?» — спросил Изорн. «Мы поворачиваем на восток, в сторону сердца леса». «Точно!» — сказал Диарнот, который задумался о прошедших трех днях. «Мы двигались на юг с тех пор, как спустились со стайла» убежав из Наглимунда. И в первый раз попытались свернуть на восток, в сторону более глубокой части леса. А потом, когда был ранен Орфист и погиб Гамволт, мы вернулись назад, вниз по склону, и продолжили идти на юг вдоль границы Альтхорта. «Они ведут нас в нужном им направлении», медленно проговорил джошу точно без мозглых животных. «И это потому, что мы попытались сделать что-то, вызвавшие у них беспокойство, — заметил Диарнот. — Они пытаются помешать нам идти на восток. — И мы до сих пор не знаем, почему, — сказал Изурн. — Они ведут нас к плену? — Скорее, чтобы с нами расправиться, — заявил Эйнскалдир. — Просто хотят прикончить нас у себя дома, устроить пир, пригласить гостей. Джошуа по-настоящему улыбался, когда снова сел к костру, и в свете пламени сверкнули его зубы. «Я решил отклонить их приглашение», — сказал он. За час или два до рассвета отец Стрэнгьярд подобрался к Диарноту и похлопал его по плечу. Диарнот слышал, как он полз в темноте, но все равно вздрогнул от его прикосновения. «Это всего лишь я, сэр Диарнот», — поспешно проговорил Стрэнгьярд. «Моя очередь стоять на страже». «Нет необходимости. Мне все равно не удастся заснуть». «Ну, тогда, может быть...» «Мы могли бы вместе постоять на страже, если мои разговоры не будут вас раздражать!» Диарнат мысленно улыбнулся. «Нисколько, святой отец! И вам нет необходимости называть меня сэр. Приятно провести спокойно час или около того. В последнее время нам нечасто выпадали такие мгновения». «Думаю, хорошо, что я буду тут не один», — сказал Стрэнгьярт знаете зрение у меня уже не такое хорошее в моем единственном глазу он смущенно рассмеялся нет ничего страшнее чем видеть как слова в моих любимых книгах с каждым днем становятся все неразборчивее нет ничего страшнее мягко переспросил его диарнот ничего твердо заявил стрэнгерт о не скажу конечно что я ничего другого не боюсь но например смерть Мой господин заберет меня, когда посчитает, что пришло мое время. А вот провести последние годы в темноте, не в силах видеть написанные слова, которые были моим делом на земле, архивариус смущенно замолчал. Извините, Дернут, я болтаю глупости. Просто такой то час ночи. Дома в Наглимунде я часто просыпаюсь перед тем, как взойдет солнце. Монах не договорил. И они сидели молча, размышляя о том, что произошло с местом, где они жили. «Когда мы будем в безопасности, — Стрэнгьярд неожиданно заговорил Диарнот, — если вы не сможете читать, я буду к вам приходить и делать это за вас. Глаза и ум у меня не такие, конечно, как ваш, но я упрям, точно голодная лошадь, и постепенно стану лучше. Я буду вам читать». Архивариус вздохнул и затих. — Вы исключительно добры, — проговорил он через мгновение. — У вас будут гораздо более важные занятия, когда мы окажемся в безопасности, и Джошуа займет трон светлого арда. Дела значительно серьезнее, чем чтение книг старому книжному червю. Нет, — Нет-нет, я так не думаю. Они некоторое время молчали, слушая, как шумит ветер. — Значит, мы направимся сегодня на восток? — спросил Стрэнгьярд. — Да, и я думаю, Нор нам наш план не понравится. Я боюсь, что еще кто-то из нас будет убит или ранен. Но мы должны ухватиться за свою судьбу обеими руками. Слава богу, принц Джошуа это понимает. Стрэнгьярд вздохнул. — Знаете, я тут подумал. Я чувствую себя довольно глупо, когда произношу это, но... Он не договорил и замолчал. «Что?» «Возможно, они хотят захватить не принца Джошуа. Возможно, им нужен я». «Отец Стрэнгьярд», — удивленно прошептал Диарнот. «И почему вы так думаете?» Священник смущенно потряс головой. «Знаю, звучит глупо, но я должен сказать, видите ли, «Именно я изучал манускрипт Моргенеса, в котором говорится про три великих меча, и он сейчас со мной». похлопал по карману своего просторного одеяния. Мы вместе с Ярнаугой искали и изучали, пытаясь понять, где находится меч Фингила по имени Минни-Яр. Фингил, первый правитель Хейхолта, кровавый король. Теперь, когда он мертв, Мне совсем не хочется выставлять себя важным человеком, но он вытащил какой-то маленький, едва различимый в темноте предмет, висевший на цепочке у него на шее. Он дал мне свой свиток, знак Ордена, и, возможно, это сделало меня опасным для всех остальных членов нашего отряда. «Может быть, если я сдамся, они оставят вас в покое?» Диарнот рассмеялся. «Если они хотят заполучить вас живым, святой отец, тогда нам повезло, что вы с нами, иначе нас уже давно распотрошили бы точно голубей. Даже не думайте о том, чтобы уйти». «Если вы так считаете, — Диарнот неуверенно пролепетал Стрэнгьярд. «Да, я так считаю, не говоря уже о том, что мы нуждаемся в ваших мозгах больше, чем во всем остальном, что у нас есть, кроме самого принца». Архивариус смущенно улыбнулся. «Вы очень добры». «Разумеется, если мы хотим пережить этот день, нам потребуются не только мозги», — добавил Диарнот. «Нам бы еще очень пригодилась удача». Посидев еще немного с Архивариусом, Диарнот решил поискать место поудобнее, чтобы поспать часок до наступления рассвета. Он ткнул в бок Стрэнгьярда, голова которого опустилась на грудь. «Я оставлю вас на страже, святой отец». — О, да, сэр Диарнот. Священник принялся энергично кивать, демонстрируя, что готов приступить к страже. — Конечно, идите поспите немного. Солнце скоро встанет, святой отец. — Вы правы, — Стренгерд улыбнулся. Диарнот прошел всего несколько дюжин шагов и устроился на ровном участке земли, спрятавшись за деревом. Пронзительный ветер носился по лесному полу, как будто охотился за теплыми телами. Диарнот плотно завернулся в плащ и попытался устроиться поудобнее. Он никак не мог согреться и в конце концов решил, что вряд ли сумеет уснуть, и тихонько ворча, чтобы не разбудить тех, кто спал неподалеку, поднялся на ноги, пристегнул ремень с мечом на пояс и направился обратно к тому месту, где Стрэнг-Ярд нес вахту. «Это я, святой отец», — прошептал он, выйдя из-за деревьев на маленькую полянку и удивленно остановился. На него смотрело невероятно белое лицо с черными прищуренными глазами. Стрэнг-Ярд не шевелился в руках одетого в черное чужака, спал или потерял сознание. Острие ножа, точно шип огромной черной розы, касалось открытой шеи священника. Когда Диарнот бросился вперед, он увидел еще две бледные ночные тени с глазами-щелочками и назвал их древним именем, «Белые лисы!» — крикнул он. «Норны! На нас напали!» С оглушительным ревом он ударил белокожее существо и обхватил его руками. Они упали, Архивариус вместе с ними, и на мгновение Диарнот запутался в переплетении рук и ног. Он почувствовал, как лис, руке которого наполняла скользкая сила, схватил его лицо и подтянул подбородок вверх, стараясь открыть шею. Диарнот выбросил вперед кулак, тот наткнулся на что-то жесткое, словно кость, и в ответ раздался шипящий вопль боли. Диарнот уже слышал грохот и крики среди деревьев вокруг и мимолетно подумал, что это может означать — появление новых врагов или его товарищи наконец проснулись. «Меч!» — подумал он. «Где мой меч?» Но меч застрял в ножнах, которые запутались в ремне. Ему вдруг показалось, что луна загорелась ослепительным сиянием. Перед ним снова возникло белое лицо, губы растянуты, зубы оскалены, точно утонущей дворняшки Глаза, уставившиеся на него, были холодными и нечеловеческими, словно морские камни. Диарнот принялся искать кинжал, а Норн тем временем схватил его за горло одной рукой, другая, подобная бледному пятну, начала подниматься вверх. «У него нож!» У Диарнота возникло удивительное ощущение, будто он оказался на широкой реке, и его тащит за собой медленное спокойное течение. Но в то же мгновение в голове у него, словно обезумевшие мухи, начали носиться панические мысли. «Будь я проклят! Я забыл про нож!» Он смотрел еще одно бесконечное мгновение на Норна, стоявшего перед ним. Тонкие, принадлежавшие другому миру черты, белую паутину волос на лбу, едва различимые губы, плотно прижатые к красным деснам. А потом Диарнот дернулся головой вперед и ударил лбом в мертвенно-бледное лицо. Не успев почувствовать боль от соприкосновения с ним, он снова бросился в атаку. Внутри у него распустилась огромная тень. Крики и ночной ветер превратились в приглушенное гудение — а луну окутал липкий мрак когда диарнот снова смог думать он увидел эйнс калдира риммер казалось плыл к нему точно ветряная мельница размахивая руками а его топор превратился в сверкающее пятно рот эйнскалдира был открыт словно он что то кричал но диарнот не слышал ни единого слова джошу обежал сразу за ним и они атаковали еще одну пару похожих на тени фигур Мечи поднимались и опускались, их окутывало сияние, они разрубали мрак на полосы отраженного лунного света. Диарнот отчаянно хотел подняться и помочь им, но его придавила к земле страшная тяжесть, какой-то аморфный груз, от которого он не мог избавиться. Он принялся с ним сражаться, пытаясь понять, куда подевалась его сила, потом груз, наконец, свалился с него. И на Диарнота набросился ледяной ветер. Джошуа и эйнскалдир по-прежнему двигались перед ним. И их лица в синей темноте ночи напоминали диковинные маски. Из тени леса начали появляться новые двуногие существа. Но Диарнот не мог определить, враги это или друзья. Ему казалось, что ему отказывает зрение. Что-то попало в глаза, и он чувствовал жжение. Он провел руками по лицу и обнаружил, что оно стало липким и влажным, а когда поднес пальцы к свету, увидел, что они почернели от крови. Длинный сырой тоннель шел вниз внутри склона горы. Узкая, освещенная факелами лестница с пятьюстами заросшими мхом древними ступенями, извиваясь, вела вниз в самое сердце ста мирор, из Большого дома графа Стриви к крошечному скрытому от посторонних глаз доку. Мериамель догадалась, что этот тоннель стал спасением для многих аристократов прошлого, вынужденных бежать, когда крестьяне становились неожиданно воинственными или выступали против прав привилегированных жителей страны. После тяжелого спуска, от которого у них заболели ноги, под бдительными взглядами Ленти и еще одного слуги с суровым лицом, Мериамиль и Кадрах оказались на каменной площадке под скальной аркой, а перед ними, словно потрепанный ковер, раскинулись серые воды гавани. Внизу покачивалась на воде маленькая грибная лодочка. Через несколько мгновений на другой извилистой горной тропе появился граф Стриве в резном полонкине с завешенными окнами, которые несли четверо дюжих мужчин в матросской одежде. Чтобы защититься от ночного тумана, граф надел толстый плащ и шарф, и Мериамель подумала, что в тусклом свете последних часов ночи он кажется совсем древним. Итак сказал он и помахал носильщикам, чтобы поставили паланкин на каменную платформу, «наше время вместе подошло к концу». Он грустно улыбнулся. «Я прощаюсь с вами с глубоким сожалением в не меньшей степени из-за того, что одержавший победу в Наглимунде ваш обожаемый отец Элиас готов очень много заплатить за ваше благополучное возвращение к нему». Он покачал головой и закашлялся. «Однако я человек чести, а невыполненное обязательство, подобно не получившему отпущения грехов призраку». «Передайте привет моему другу, когда с ним встретитесь». «Вы так и не назвали имени вашего друга, того, кому вы нас отдаете», — сердито сказала Мириамель. Стриви отмахнулся от ее вопроса. «Если он захочет, чтобы вы узнали его настоящее имя, он сам его назовет». «И вы собираетесь отправить нас в Набан по открытому морю в этой крошечной рыбачьей лодке?» «Это совсем недалеко». — Едва ли больше броска камня, — сказал граф. — К тому же вас будут сопровождать Ленти и Олеспа, чтобы защитить от килп и прочих опасностей. Он показал дрожащей рукой на двух слуг. Ленти мрачно что-то жевал. — Неужели вы подумали, что я отпущу вас одних? От — Стриве улыбнулся. — В таком случае разве я мог бы быть уверен, что вы благополучно доберетесь до моего друга? «И мой долг будет оплачен». Он махнул слугам, чтобы те подняли поланкин, а Мириамель и Кадраха повели к маленькой лодочке и усадили рядом на носу, где они с трудом поместились. «Прошу вас, не думайте обо мне плохо, Мириамель и подрейк!» — крикнул Стреве, когда слуги начали подниматься по скользким ступеням, с трудом справляясь со своей ношей. «Моему маленькому острову приходится поддерживать очень хрупкое равновесие и порой методами, которые кажутся жестокими». С этими словами Стриви задвинул занавеску на окне. Слуга, которого Стриви назвал А. развязал веревку, и ленти взявшись за свое весло, оттолкнул деревянную лодочку от причала. Когда свет фонарей начал медленно удаляться, Мериамель почувствовала, как у нее замирает сердце. Они направлялись в Набан, но там для нее не осталось никаких надежд. Кадрах, ее единственный союзник, с тех пор, как они снова встретились, по большей части мрачно молчал. Как граф его назвал? Где она уже слышала это имя? А теперь и ее отправили к неизвестному другу стриве и она стала пешкой в каком-то странном деловом соглашении графа. И все от местных аристократов до самых жалких крестьян, казалось, знали о ее делах больше не ее самой. Что еще плохого может с ней произойти? Мериамель тяжело вздохнула, охваченная печалью и чувством безысходности, сидевший напротив нее ленти, тут же напрягся. «Даже не пытайся», — прорычал он, У меня есть нож.